Глава 18. В назначенное время мы все пришли в специальный спортивный зал. И если мои соседки выглядели слегка взволнованными и заинтересованными, то Мартина явно чувствовала себя не в своей тарелке. Она стояла у окна и старалась не смотреть в сторону нашей троицы, а если к ней и обращались, то отвечала односложно и раздраженно. Сомневаюсь, что она впишется в нашу команду. Кросстор подошел вовремя и просиял, увидев всех в сборе. Он открыл зал и впустил нас внутрь. «Итак, девочки!» Ректор усадил нас на скамейку и начал неспешно расхаживать перед нами. «Сегодня я хочу попробовать ваши силы и посмотреть, на что вы способны. Оливия, вы первая!» – пригласил он. Оборотница удивилась, что именно ей выпала честь открывать этот показ магических сил, но возражать не стала. Встав возле ректора, она сорвалась с места и буквально за пять секунд оббежала спортивный зал по периметру, который составлял не менее восьмидесяти метров. Вот это скорость! Я ахнула, увидев, как хрупкая девушка в длинном платье совершает такие подвиги. Остановившись возле крастора, она заслужила его одобрительный кивок. «Я чувствую от вас запах мясного рагу из столовой, хлеба, чая, творога, пота» пыли и...» Она запнулась, принюхавшись получше. «И овса», заключила Оливия. «Я посещал конюшню три дня назад», изумленно произнес ректор. «Поразительно, Оливия. Вы действительно обладаете уникальным нюхом. Сколько себя помню, ни один оборотень не мог учуять запахи, которые касались тела более двух дней назад. Полагаю, слух у вас тоже отменный». «Я слышу, как на другом конце этажа стучит каблуками комендантша», – вздохнула девушка. «Отлично, садитесь, вы молодец. Эльза, ваша очередь». «А что я?» – пожала плечами ведьма. «Мое оружие, мази, отвары, настойки, мелкие заклинания. В остальном я никакими особыми способностями не обладаю». «Наслышан, наслышан», – произнес ректор странную фразу, оценивающую, глядя на девушку. «Останьтесь после занятия, мы обсудим это подробнее». «Мартина, будьте любезны». Кросстор кивнул на место рядом с собой. Драконица лениво встала и нехотя сделала несколько шагов. Ректор взмахнул рукой, и рядом с ней материализовалось настоящее бревно размером с лошадь. «Сдвиньте его». Мартина без труда справилась с заданием. Я наблюдала за тем, как эта крупная и жилистая девушка с легкостью выполняла тяжелую физическую работу, которая окажется не по плечу многим человеческим мужчинам, и не понимала, как я смогла скрутить ее. Мартина крупнее меня в два раза, она всего на полголовы ниже Ариса, да и силы у нее, как у двух мужиков. Удивительно, что при таких данных она не лишена грациозности и женственности. Но все же, как мне удалось справиться с ней? «Неужели божественные гены помогли?» «Очень неплохо», – похвалил ее Крастор. «Полагаю, ваша выносливость тоже на высоте». «Я могу бегать здесь целый час без остановки, но это ведь ужасно нудно и скучно», – пожала плечами драконица. «Проверим выносливость на следующих тренировках. Мария», – вкратчего протянул ректор, посмотрев на меня. «Вашими вокальными способностями я уже имел счастье наслаждаться. Теперь меня интересуют ваши магические навыки. Помню, Крис и Абилард вас нахваливали. Продемонстрируйте, что вы умеете». С этими словами Кросстор создал каменную насыпь, которая покрыла весь пол спортивного зала. «Покажите, чему вы научились?» Я сделала несколько шагов вперед и остановилась почти посередине. «Хм, что тут можно сделать?» Это же просто камни, большие и маленькие. Я поковыряла носком обуви булыжник, а потом решила начать с малого. Сосредоточившись, как учил меня Крис, я направила свою внутреннюю энергию вовне и попыталась ощутить окружающий меня мир магически. Как ни странно, но мир откликнулся. С закрытыми глазами я видела и чувствовала воздух, камни, песок и даже воду, что текла двумя этажами ниже. Я сделала круговое движение рукой, и камни в радиусе двух метров от меня в один миг оказались над землей. Они взлетели, будто ничего не весят, а мне ничего не стоило их удерживать. Я не напрягла ни одной своей мышцы, а полагалась лишь на магию. Правой рукой я начала делать неспешное движение, будто пыталась закрутить водоворот. Камни мгновенно пришли в движение и завертелись, закружились вокруг меня в пугающем танце. Я чувствовала каждый камень могла безошибочно определить местоположение даже самого маленького осколка булыжника. «Мария!» Властный, и немного испуганный голос Кростора вырвал меня из транса. Раздался страшный грохот. Все камни разом рухнули на пол. Благо девочки находились достаточно далеко, и их не задело. «Что?» – захлопала глазами я. Ощущение такое, будто меня внезапно разбудили. «Вы едва не потеряли контроль над каменным вихрем». С укором воскликнул ректор, но быстро взял себя в руки. «Нельзя же так опрометчиво распоряжаться своей силой!» «Простите», — смутилась я. «Садитесь», — одергивая камзол, приказал Крастор. «Я чувствовала себя полной дурой. Сама не понимаю, как так получилось, но я и вправду словно впала в транс. Соседки смотрели на меня с сочувствием, Мартина с опаской. Я села на скамейку у стены и скрестила руки на груди». «Я остался доволен тем, что увидел. У нас с вами есть все шансы выиграть эти соревнования и отстоять честь Академии. Я верю в вас. Надеюсь, что и вы верите в себя. Наши занятия будут проходить в то время, когда здесь не будет мужской команды. Вы должны запомнить, что если кто-то из вас проговорится о существовании женской команды, то последует мгновенное исключение виновницы. Это понятно?» «Да», – хором отвечали мы. Отлично. Все, кроме Эльзы, на сегодня свободны. Я не знаю, о чем Кросстор говорил с нашей озорной ведьмой, но когда она вернулась в нашу гостиную, то выглядела очень озадаченной. Конечно, мы с Оливией сразу начали расспрашивать ее, но девушка лишь отнекивалась, говоря, что это не нашего ума дело, и нас, по сути, никак не касается. Однако после этого случая Эльза начала вести себя странно. Она надевала еще более откровенную одежду, чем раньше подчеркивала свою пышную грудь и широкие бедра, носила юбки выше колена и всячески демонстрировала окружающим свою сексуальность. Однажды вечером, когда возвращалась в комнату из библиотеки, я увидела в одном из коридоров академии Эльзу рядом с Абилардом. Ведьма громко смеялась над его шутками и активно стреляла глазками, но Аб не проявлял к ней особого интереса, недовольно бросая косые взгляды на ее глубокое декольте. Эльза пыталась очаровать оборотня, В этом не было сомнений, но я не понимала, чего вдруг у нее проснулся такой интерес к этому парню. Пока Арис был в командировке, я постепенно свыкалась с мыслью о беременности. Я читала статьи о материнстве, родах и уходе за новорожденными. Прошло около недели, когда я вдруг осознала, что ужасно люблю этих малышей. Интересно, какого они пола? Два мальчика? Две девочки? Или сразу сын и дочь? Однажды я поймала себя на мысли, что подбираю им имена. Наверное, это не очень правильно, потому что я заметила, что среди драконов имя имеет большое значение. В частности, оно обозначает, к какому клану принадлежит дракон. В такой ситуации я не могла не думать о реакции Ариса. Примерно на двенадцатой неделе у меня начал потихоньку расти живот. К счастью, с наступлением холодного полугодия пришлось перейти на свободную одежду из толстой ткани, которая помогла на первое время скрыть признаки беременности. Но долго так продолжаться не может, и через пару месяцев мое положение станет очевидно всем окружающим. С того момента, когда я осознала и приняла свою беременность, ко мне вернулись силы. Конечно, я старалась беречь себя, не бегать и не прыгать, но бурлящая во мне энергия требовала выхода. Репетиция спектакля два раза в неделю уже не приносила такого удовольствия, как раньше. Через пару месяцев должно состояться представление, все роли уже выучены, текст у меня отскакивает от зубов, поэтому ходить на одни и те же репетиции, чтобы повторять одни и те же реплики с одними и теми же людьми, мне надоело. Тренировки с Крастором и девочками стали для меня приятной и отдушиной. Ректор не создавал для нас полосы препятствий, как это делал Абилард для своей команды. Полудемон-полудракон удивительным образом преображал весь спортивный зал в реалистичный лес, наполненный все теми же агрессивными осами, ловушками, труднопреодолимыми преградами и прочими интересными вещами. На тренировках раскрывалась наша сила, оттачивались навыки, развивался командный дух. Несмотря на неприязнь, в напряженные моменты Мартина вдруг из колючей злюки превращалась в строгую и уверенную девушку, готовую всегда прийти на помощь или дать животворящего пинка. Драконица без труда сдвигала большие валуны, ломала толстые ветки и легко взбиралась на деревья. Оливия безошибочно определяла приближение опасности. Ее тонкий слух улавливал малейшие колебания воздуха. Эльза заготовила ведьмовские мешочки и при появлении, например, насекомых, швыряла в них порошок, от которого они разлетались в разные стороны. Ну и, конечно, она могла залечить многие раны. Как объяснил Крастор, при ранении игрок выбывает, но если у нас в команде будет ведьма, этого можно будет избежать. Во время тренировки я чувствовала себя негласным капитаном команды. Именно на мою долю выпало определять тактику поведения, силу атаки, а также отражение нападений особо крупных и опасных существ, которых моделировала виртуальная реальность. Признаться честно, мне это ужасно нравилось. Однажды после очередной тренировки Кросстор попросил меня задержаться. Я удивилась, но все же выполнила его просьбу. Мои соседки и Мартина скрылись за дверьми, и мы с ректором остались наедине. «Как ваши дела, Мария?» Он наградил меня внимательным взглядом. От такого будничного вопроса я опешила, потому что ожидала услышать рекомендации насчет тренировок. «Все хорошо», – пожала плечами взглядом, давая понять, что не понимаю, к чему этот разговор. «В последнее время вы как-то изменились», – склонил голову на бок «С чем это связано?» «Не понимаю, о чем вы», – покачала головой я. «Вы часто витаете в своих мыслях», «Отвлекаетесь? Не слушаете, что вам говорят преподаватели или сокурсники?» Начал перечислять ректор. «Это связано с отъездом вашего мужа? Или из-за разлуки с отцом? Или с чем-то еще?» Его голос давил, и я даже не заметила, как Крастор оказался рядом со мной, стоя чуть ли не вплотную. Я мгновенно отпрыгнула от него, потеряла равновесие, но крепкая рука полудемона легла мне на талию, помогая удержаться на ногах. «Простите, но какое вам дело?» Плохо скрывая раздражение, спросила я и решительно оттолкнула Кростора. «Вы моя студентка? Я переживаю», — с невинным видом ответил он. «Не надо за меня переживать», — негромко ответила я, одергивая свитер. «А еще лучше оставьте меня в покое. Мой супруг очень не любит, когда я общаюсь с другими мужчинами». «Он ограничивает вас». Наверное, впервые за все время Крастор прямо критиковал Ариса. А ведь, как я помню, вы очень свободолюбивая и активная девушка. Зачем ради нежеланного брака отказывать себе в привычных вещах? Я люблю своего мужа, абсолютно искренне произнесла я. Что-то мне не нравится этот разговор и тон ректора. Мария, чуть ли не простонал он, вы многого не знаете о своем супруге. Поверьте. Узнай вы хоть треть того, что он творил, ваша любовь рассыплется в пыль и обратится в презрение. «Я не желаю вас слушать», — ответила я и решительно развернулась, чтобы покинуть зал. Но мне в спину донеслись странные слова. «Он специально отослал Михаэля», — четко выговаривая каждое слово, произнес Кростор. «Ваш муж и Натаниэль заключили соглашение» одним из пунктов которого было удержание вашего отца на территории Красного клана так долго, как того потребует Аристарх». «Вы лжете», – покачала головой я, медленно оборачиваясь. «Где доказательства?» «Спросите прямо вашего супруга о том, что я вам только что сказал, и внимательно следите за его реакцией». А еще лучше, подумайте, почему ваш отец, который был готов пожертвовать жизнью ради любимой дочери, вдруг исчез и абсолютно не интересуется вами? Возможно, потому что его письма попросту не пропускают к вам? У меня не нашлось слов, чтобы ответить ему хоть что-то вразумительное. Я открывала и закрывала рот, как рыба. Слова Кростора звучали абсурдно, оскорбительно и в то же время так правдоподобно. Я и подумать не могла, что Арис может намеренно отослать куда-то моего папу, чтобы помешать нашему общению. Зачем ему это? Я и так согласна быть с ним. Причем тут мой отец? Подумайте над моими словами, Мария, вздохнул ректор. Я не хочу, чтобы вы прожили жизнь с тем, кого совсем не знаете. Аристарх пользуется вашей неопытностью и неосведомленностью. И за этим прискорбно наблюдать. Ступайте. «Если бы у меня была возможность связаться с Арисом, я бы сделала это незамедлительно. Когда я выходила из спортзала, меня обуревало лишь одно желание – посмотреть в глаза мужу и прямо спросить его о своих подозрениях. В редких письмах отец писал, что с ним все хорошо, что у него появились отношения с женщиной, и он не может покинуть красный клан. Я легко узнавала его почерк, поэтому сомнений в подлинности не возникало. Неужели глава красного клана удерживает папу насильно, по просьбе моего мужа? Но зачем? И как я могу это проверить? Арис вне зоны доступа, значит, нужно связаться с кем-то другим. Может, с Натаниэлем? Слишком рискованно. Для начала посоветуюсь с дядей. Когда я изложила Рафику суть беседы с ректором, он ни одним мускулом своей кошачьей морды не выказал удивления. Выслушав мой эмоциональный рассказ до конца, дядя вздохнул и тихо произнес. Я догадывался, что он не просто так пропал с радаров. Если бы не письма, я бы забил тревогу, но Михаэль регулярно давал понять мне, что искать его не нужно. «Что делать?» – задала я главный вопрос. «Может, написать Натаниэлю письмо с требованием отпустить папу?» «Совсем остатки мозгов растеряла», – раздраженно зыркнул на меня дядя. Он ответит, что не понимает, о чём идёт речь, а ты выставишь себя идиоткой. «Вот если бы я могла связаться с Арисом», – отчаянно прошептала я, – «все вопросы быстро разрешились бы». «Но ты не можешь», – мрачно напомнил Рафик. «Он вернётся через две недели. Думаю, это время можно потерпеть. Ситуация неприятная, но Михаэлю не угрожает опасность. Дождёмся возвращения твоего муженька» даже если Арис сумеет выкрутиться и скажет, что он ни при чем, то все равно будет вынужден показать его тебе для успокоения. Не могу ждать, резко мотнула головой я. Мне нужно увидеть отца и как можно скорее. Сама отправишься в Красный клан, с сомнением хмыкнул Рафик. Тебя никто не выпустит, а если сбежишь, то выведешь из себя Аристарха и не добьешься от него правды. Успокойся и жди. Не могу ждать не могу. Именно с этой мыслью я легла спать. Мой папа, мой родной, мой самый близкий и преданный человек. Мысль о том, что с ним может что-то случиться, приводила меня в ужас. Я ворочалась в постели до глубокой ночи, пока нервы не сдали и я не наплевала на все. Встав с постели и переодевшись, я закрыла глаза и прошептала себе под нос. К отцу. Вспыхнул портал, и комната завертелась в круговороте красок. Все закончилось слишком быстро. Ненормально быстро. В следующий миг меня словно вытолкнуло в странную комнату. Здесь тусклый свет от горящего огонька в уголке, ненавязчивый химический запах, письменный стол, а в углу стоит деревянная кровать, на которой лежит человек. «Папа!» Я сделала несколько шагов к нему, мысленно четвертуя она Таниэля за такие жестокие условия содержания моего отца. «Здесь нет ни одного окна!» «Папа!» – я осторожно коснулась рукой плеча мужчины и в тот же миг пожалела об этом. «Кто здесь?» – испуганно воскликнул спящий, подозрительно знакомым голосом. «Не отцовским голосом!» «Маша?» На кровати лежал не мой отец, а совершенно незнакомый мужчина лет тридцати пяти. Стоило лучам света коснуться его лица, как меня передернуло. Вся правая щека, половина лба и часть носа были изуродованы страшным ожогом. Заметив, что я смотрю на него, парень резко отвернулся. «Как ты сюда попала?» – отрывисто спросил он. «Анж!» – я узнала его по голосу. «Это ты?» «Я!» – прошепел демон. «Как ты попала в мой бункер?» «Сама не знаю», – прошептала я, окидывая взглядом мрачные стены из неизвестного материала. Я хотела попасть к отцу, открыла портал в своей комнате и вдруг оказалась здесь. «Мой бункер защищен от любого вмешательства», продолжая стоять ко мне спиной, ответил Анж. «Ты лжешь мне», — в голосе прозвучала угроза. «Нет, не лгу», — чувствуя себя словно наедине с хищником, произнесла я. «Мой отец пропал. Я предполагаю, что он находится в красном клане по приказу Ариса. Мне ужасно захотелось увидеть его». И я не выдержала, открыла портал без конкретной привязки к месту, полагаясь лишь на внутреннюю связь, а попала к тебе. Странно, пробормотал Анж и прошел к стулу, стоящему у кровати. Он накинул на себя свитер и указал мне на дверь. Пойдем. Мы прошли в другую, более обставленную комнату. Здесь я увидела и книжный шкаф, и колбы, источавшие неприятный запах, и множество странных приборов непонятного назначения. Анж выглядел раздраженным. Я же не понимала, что происходит. Он достал из шкафчика тканевую маску, которая скрывала его ожоги. «Ты поможешь мне найти отца?» – осторожно спросила я нервного мужчину. «Для начала нужно понять, что произошло», – отрывисто ответил демон. «Опиши свои действия и ощущения более детально». После того, как я еще раз пересказала все Анжу, в голову пришла неожиданная догадка. «Хм, а ведь перемещения из Академии закрыты. Ректор говорил, что открыть портал на ее территории невозможно. Как же так вышло? А, ясно, сокнул языком Анж. Наверное, на Академии стоит экстенсивная защита, не позволяющая открывать порталы в наземный мир. Должно быть, у тебя хватило силы открыть портал, ну, как бы это сказать, в обратную сторону. Мой бункер находится в подпространстве. Сюда почти невозможно попасть, не зная точного местоположения и не имея от меня разрешения. Удивительно, но ты смогла, полагаясь на внутреннюю связь с отцом. Ты что, воспринимаешь меня как отца? Прозвучала со смешком. Ты умный и мудрый, признала я, чувствуя себя несколько странно. Никогда не была плаксивой, да и плакать при посторонних считаю для себя неприемлемым. Но именно в этот момент мне захотелось разреветься. Прямо как мой папа. Он тоже всегда помогал мне. Мой голос задрожал. Заботился. А я и не заметила, как он исчез. Верила его письмам с отговорками. Не пыталась настоять на встрече. Под конец я уже рыдала в полный голос. Теперь Арис в командировке. И я не знаю, что мне делать. Как связаться с отцом напрямую, чтобы быть уверенной в том, что я общаюсь именно с ним? «Эй, успокойся!» – растерянно произнес демон и протянул мне платок. По его виду понятно, что успокаивать плачущих беременных женщин он не привык. «Уверен, с твоим отцом все в порядке. Сделать что-либо с отцом жены главы черного клана может только отъявленный самоубийца». «Говорят, что Арис сам приказал спрятать папу и не пускать ко мне», – схлипнула я. «Тем более, не убить же его приказал, а только придержать». «Маша, успокойся и расскажи мне все по порядку. Что произошло после того, как вы вернулись из пустоши?» Демон налил нам чаю, что меня удивило. На маленький столик у дивана он поставил сахарницу, две изысканные чайные чашки и даже печенье, как я поняла, собственного приготовления. Я сжала в пальцах горячую кружку и пригубила чай после того, как это сделал Анж. Сразу полегчало. Рассказ мой был длинным. Демон внимательно слушал, иногда задавая уточняющие вопросы, но не перебивал и не торопил. «Что теперь делать, я не знаю», – подвела итог, вздохнув. «Неужели Кростор прав, и я совсем не знаю своего мужа?» «Очень вероятно», – пожал плечами Анж. «Аристарх, кстати, сейчас неподалеку отсюда». «Правда», – воскликнула я и едва не вскочила со стула. «Он здесь? Может, мне удастся с ним встретиться?» Вряд ли, хмыкнул демон. Во-первых, как ты объяснишь ему свое внезапное появление? А во-вторых, тут повсюду снуют морглы, так что тебе реально опасно подниматься. Маша, мне думается, ты зря так переживаешь. Твоему отцу, скорее всего, ничего не угрожает, но твой муж действительно ведет себя странно. Кто знает, что еще он проворачивает за твоей спиной. Я тоже не без греха, грустно улыбнулась я. Ты о чем? Нахмурился Анж. И воскликнул после секундной паузы: "Ты беременна? Как ты узнал? Удивилась я, забыв положить печенье в рот. Вижу, что твои внутренние структуры меняются. Довольно улыбнулся Анж. Поздравляю. Спасибо. Вот только Арис сказал, что ни о каких детях и речи быть не может. Он уверен, что роды меня убьют, хотя я знаю, что это не так. Я ничего не говорила ему о беременности." «Боюсь, когда узнает, придет в ярость и потребует избавиться от детей». «Детей?» – ухватился Анж за последнее слово, а я дала себе мысленный подзатыльник. «Их несколько? У тебя многоплодная беременность?» В его глазах зажегся огонек неподдельного интереса. «Да», – призналась я, поникнув. «Это же потрясающе!» – радостно воскликнул Анж, словно я беременна от него. «У драконов вообще не бывает таких беременностей!» «Маша, я должен тебя исследовать. Можно?» «Исследовать?» – испуганно пролепетала я. «Как?» «Я уже изучил тот материал, что брал у тебя раньше. Выводы странные, но изучение твоей беременности поможет мне. Не бойся, я ни в коем случае не принесу вреда детям. Буду использовать обычные методы, которыми демоны исследуют своих беременных. Соглашайся!» Меня никто не наблюдает, хотя это неправильно, — закусила губу я. Поклянись, что ничего плохого мне не сделаешь. Даю честное слово демона высшей категории. Анж поднял правую руку вверх и торжественно принес мне клятву. Кстати, заодно поговорим о твоем муже. Это правда, что он готовит мятеж против императора? В народе так говорят. Демон предложил мне лечь на диван, чтобы ему было удобнее получить доступ к моему животу. Мне хотелось доверять Анджу, ведь он, возможно, единственный, кто может наблюдать мою беременность. Этот демон очень похож на опытного ученого-исследователя. Я думаю, он способен выявить патологии, если они есть, и дать рекомендации. У меня всегда было чутье на хороших врачей. Когда руки Анджа коснулись моего живота, я вздрогнула. Они были теплыми и гладкими, а касания очень аккуратными. Я шумно вздохнула и уставилась в потолок. Демон медленно передвигал ладони. Его магия осторожно проникала в меня, ассоциируясь с теплыми солнечными лучами. Я чувствовала, что Анш действует мягко и очень осторожно. В его движениях не чувствовалось ни капли агрессии или желания навредить. У меня уже начали слепаться глаза, когда он закончил и убрал руки. «Их двое», – задумчиво вздохнул он. «Оба полностью здоровы. Мальчик и девочка». «Правда?» – задохнулась я, услышав это. «Да, сын значительно больше девочки, в нем чувствуется мощная драконья сила. Будущий глава черных», – фыркнул он. «А вот девчонка меньше и слабее, на поздних сроках он будет ее теснить. Я дам тебе название витаминов, купишь их у аптекаря. Пока срок небольшой, тебе еще не тяжело. Но чем дальше, тем больше тебе нужно отдыхать. Переутомление опасно и нежелательно». На поздних сроках тебе потребуется постоянное наблюдение. Поняла меня? Да, кивнула я. Отлично. Теперь будем думать, как доставить тебя обратно. Анж, а откуда у тебя эти ожоги? Спросила я, не сдержавшись. Теперь понятно, почему демон прятался от меня и все время был невидим. Он не хотел пугать, ведь следы огня на его лице и вправду выглядят жутко. Демон бросил на меня укоряющий взгляд, и мне тут же стало неловко. «Зачем тебе это знать?» — холодно спросил он. «Вдруг удастся их убрать?» — предположила я. «То есть ты думаешь, что за столько лет я не смог найти способ, а у тебя получится?» — метнул он в меня сердитый взгляд. «Нельзя их убрать. Это до конца жизни». «Откуда они?» «Это плата». «За что?» «За возможность жить», — мрачно прошептал демон. «Хватит об этом». Я не могу покинуть пустошь, так что придется тебе наведываться ко мне регулярно. Осталось только понять, как мне удалось сюда переместиться, хмыкнула я. Я же тебе объяснил, закатил глаза Анж. Мой бункер находится в особой подпространственной зоне, которая не относится к зоне обычного пространства. Это своего рода изнанка. Когда ты открываешь портал, то перемещаешься, так сказать, на лицевую сторону. Но защита академии не смогла погасить твой магический импульс, и тебя вытолкнуло на изнанку пространства. Так как конкретной точки назначения не было, ты попала к единственному знакомому, кто находился в подпространственной зоне. И нового объяснения я не вижу. Ничего не поняла, помотала головой я. Как мне вновь попасть к тебе? "Точно так же", усмехнулся демон. Открой портал в своей комнате, и Академия сама вытолкнет тебя в подпространство. Только думай не об отце, а обо мне. Хорошо, устало кивнула я. Время три часа ночи, и мне ужасно хочется спать.